предательство которого не было. Глаза Суэлань покраснели, и теперь она тёрла их руками, сердито-сопя распухшим носом. Лидзе с самым серьёзным видом протянул ей платок и подождал, пока змеиный демон высморкается. — А теперь говори, как было на самом деле, — велел Лидзе. — Я уже всё сказала, — буркнула Суэлань, насупившись. — Всё, — согласился Лидзе, — и ни слова правды. «Не вынуждай меня применять небесные техники допроса». «Да хоть пытай!» — с вызовом сказала Суэлань. «Я тебе и под пытками ничего не скажу». «Я мог бы», — спокойно подтвердил Лидзе и не без удовольствия заметил в ее глазах отцвет паники. «Но развязать язык можно и без пыток. Если уж на чистоту, мне даже не нужно заставлять тебя говорить. Я смогу увидеть это сам в зеркале Джейн Ли». Лидзе развернул руку ладонью вверх, из нее потянулись беловатые струйки ци, сплетающиеся причудливым образом в небольшое круглое зеркало. Края его нарастали по кругу, пока зеркало не стало размером с человеческую голову и не материализовалось из ци в драгоценную яшму, оправленную в небесное железо. Суэлань следила за этой метаморфозой с нескрываемым, но непонятным ужасом, а когда зеркало обрело форму то закрылось руками и почти забежало убери зеркало убери его я все скажу только убери зеркало лидзе потрясенно уставился на нее выронив от неожиданности зеркала джейнли оно глухо брякнуло покрылось трещинами и вновь превратившись в ци и ставило тонкой струйкой обратно в ладонь лидзе почему ты боишься зеркал поразился лидзе такого он засуил он не помнил Но на ум сразу пришли слова Мин Лу. «Во дворце нет ни единого зеркала. Их убрали еще при отце. Матушка не любит зеркала. Из них смотрят злые духи». Суэлань затравленно поглядела на него через пространство между руками. Чтобы совладать с собой, ей понадобилось немало времени. Лидзе терпеливо ждал, гадая, от отчего вдруг такая нелюбовь к зеркалам. «Это правда», — сказала Суэлань, и ее лицо исказилось. «Честное змеиное слово, я не предавала тебя, но ничего другого не оставалось. Я не могла поступить иначе, просто не могла». «Хватит змеить вокруг да около», — велел Лидзе. «Говори как есть». суй Лань, сбивчиво, явно делая над собой усилия и, вероятно, многое недоговаривая, начала рассказывать, как уползла в лес на поиски змеиной орхидеи, но потеряла бдительность и не заметила стада диких кабанов — спугнутых не то охотниками, не то каким-то диким зверем. Сотни кабаньих копыт прошлись по ней, и она была затоптана так, что смогла только забиться в какое-то дупло, где и проявила неизвестно сколько времени. Опомнилась много позже и попыталась вернуть себе настоящий облик, но её лицо было изуродовано настолько, что она в ужасе разбила зеркало о камень и больше никогда не смотрелась в отражение. «Ты больше никогда не увидишь моего лица». — повторила Су-Юлань. Лидзе скептически выгнал бровь. Су-Юлань эту историю не выдумала, иначе ей не было бы так больно об этом говорить. Но и всей правды она явно не сказала. Скрыла что-то. Знать бы ещё что, но это потерпит. «Я могу заставить тебя силой», — спокойно сказал Лидзе. «Не внуждай меня совершать поступки, о которых мне придётся сожалеть. Ты не можешь меня заставить!» — возмутилась Суэлань, но в глазах её вновь промелькнула тень паники. — Ещё как могу, — возразил ли Лидзе. — Например, небесной волей. Это такая штука, которая подчиняется всё живое. А поскольку на дохлую змею ты не похожа, то подействует и на тебя. Но это очень неприятно. Хуже пыток. Меня всегда тошнит от неё. — А ты часто её применяешь, о славный бог войны! — огрызнулась Суэлань. — Её применяли ко мне, — ровно ответил Лидзе. — Поэтому я знаю, о чём говорю. Ну, или я мог бы опуститься до банальной угрозы. С моими силами бога я легко могу стереть с лица земли не только дворцовый комплекс, но и целое царство. И заняло это бы лишь несколько секунд. — Ты... ты не станешь! — беспокойно воскликнула Суэлань. — Но я же славный бог войны, — съязвил Лидзе. А боги войны только и делают, что несут разрушения и устраивают кровопролитие. Нам, славным богам войны, без этого никак. Если никого не убил, день прожит зря. — Ты... ты меня обманываешь, — теряя голос, сказала Су Лань, так вцепившись руками себе в колени, что костяшки пальцев побелели. — Можем проверить, обманываю я или нет, — предложил ли Лидзе, и на его ладони вспыхнул и медленно поднялся в воздух огонек Ци. Суэлань с испуганным вскриком прижала его трясущимися руками обратно к ладони Лидзе. «Кажется, перестарался», — смущенно подумал Лидзе. Он ведь вовсе не хотел запугивать змеиного демона. А еще его немного покоробил этот панический страх. Лидзе с укором поглядел на Суэлань. Та с опаской отвела руки, увидела, что огонек ци пропал и облегченно выдохнула. «Мне до трех досчитать». Подтолкнул Лидзе Суэлань, видя, что та снова впала в оцепенение. Суэлань неохотно подняла рукав до уровня лица, а когда опустила его, то уже была сама собой. Лидзе ждал этого с напряжением, но, увидев лицо, Суэлань тоже не удержался от вздоха облегчения. Суэлань явно преувеличивала, когда говорила, что ее лицо страшно изуродовано. Шрам был всего один и тянулся от виска через скулу до подбородка и белой полоской уходил по шее к плечу. На белой коже змеиного демона он был едва заметен. — Из-за такого пустяка? — укоризненно спросил Лидзе. — Ты думаешь, я стал бы иначе к тебе относиться? Ты еще помнишь, как выглядит мое тело и сколько на нем шрамов? Я изуродована. — упрямо сказала Суэлань, закрывая лицо руками. — Белые змеи должны избегать увечий. Это величайший позор для белой змеи — иметь шрамы на теле. — А, то есть ты и тот шрам на груди считаешь позорным? На лице Суэлань промелькнула паника, и она поспешно воскликнула. — Нет, это другое. — Одно и то же, — твёрдо сказал ли Лидзе. — Это всего лишь шрам. — Ну, хочешь, я и себе лицо изуродую. Одним шрамом больше, одним меньше. Нет! Суэлань так вцепилась ему в руку и налегла на нее всем телом, что обычная кость сломалась бы. Лидзе, выгнув бровь, поводил рукой вверх-вниз, но Суэлань не отцеплялась. — Все, что хочешь, только ничего с собой не делай! — выпалила суилань еще крепче вцепляясь в руку Лидзе. Лидзе, чтобы закрепить эффект, поводил рукой с стороны в сторону, потом снова вверх-вниз, невольно удивляясь цепкости, суилань. А впрочем, чему удивляться? Змея она и есть змея. Так просто от неё не отцепишься, даже если захочешь. А Лидзе и не хотел.